Глава 36. Конкурс оставил сложное послевкусие. С одной стороны, руши снова опозорились, с другой ситуация накалилась до предела. Меня больше не принимают за безграмотную дуру, распознали во мне сильного противника и, конечно же, думают, что я всерьез впряглась в борьбу за тело императора, выражаясь деликатно. А это значит, что убирать меня из отбора начнут уже сейчас. И, думается, действовать будет жестко и подло. Плюс лорд Турбиш не дремлет. Миссис лойд с утра известила меня, что проверяют всех слуг и даже придворных. За поиски персиваля взялись основательно. «Вам придется позавтракать в присутствии императора», торопливо рассказывает миссис лойд пока я надеваю простое голубое платье с пояском, украшенным бисером. «Морщись. С мужем я знакома не так давно, а он умудрился раз десять меня напугать. А я, вроде бы, дама не робкая. Но вчера ночью, не зная, что было бы, не запри я двери магическими кодами. Даже через дубовые створки его энергия чуть не прижала меня к паркету. Если бы не дикий страх, что муж ворвётся, повалит, задрав мне юбку...» Я бы не удержала драконицу, которая рвалась к сильному самцу. Хищница хотела побороться, исполнить ритуальный танец? Не знаю. Но я своим человеческим и таким естественным страхом подавила ее. Выбирая гребень и медленно расчесываю волнистые волосы. Чужая драконица вызывает неприятие. Звериные инстинкты чужды мне, они пугают». «Если бы я могла передать ее кому-нибудь, освободиться от гнета истинности и упорхнуть в новую жизнь без ящеров и страшных семейных секретов». Хлопает дверь, и в будар входит милая курносая девушка в форме горничной. «Я Санни, Ваше Величество!» Быстрый Книксон и девушка кидается ко мне, чтобы помочь с прической. «Хм, это та самая Санни, с которой крутят шашни Дэймон?» «Лорд Ларшес передал вам письмо», — шепчет она, наклоняясь надо мной. «В моей ладонь ложится плотный квадратик бумаги. Отпечатком пальца откройте». Пока Сани колдует над моими волосами, я быстро заглатываю послание. «Императорский двор на ушах. Тебя они подозревают только по одной причине. Владыка никогда не поверит, что статьи пишет женщина. Но будь осторожна». Артефакт на следующем конкурсе придется замаскировать иначе. Лорд Турбиш устроил в приюте проверку. Трясет дирекцию и персонал. Думаю, скоро прижмет их к стене. Но та старуха, что подметала двор, бесследно исчезла. Говоришь, она знала историю Мари? Кажется, посланники бога всех миров среди нас. И еще. Разоблачение Руши не выйдет, если мы не повидаем твоих родственников, Рейси. Как только я дочитываю последние строки, записка вспыхивает и оседает пеплом на моих коленях. А сердце бьется, как раненая птица. Рейси. Старый императорский род, живущий под новым именем. Почему-то при мысли о них становится тревожно. И я не могу эту тревогу рационально объяснить. Но Дэймон прав, и от этого никуда не деться. Мне нужно вернуться назад, к тому моменту, когда Мари похитили из семьи. Если Клэр и ее мамашу я смогу свалить, во время отбора, то вот генерала Руша сдвинуть будет сложнее». Столовая освещена лучами утреннего солнца, которые пробиваются через нежно-розовые занавески. Девушки расселись за двумя длинными столами и явно согласно происхождению. Хмыкаю, когда лакей подбегает ко мне и указывает на места возле участниц простолюдинок. Спасибо. Пожав плечами, усаживаюсь на указанный стул и улыбаюсь растерянным девушкам. Еще бы тут не растеряться. Стол сервирован по всем правилам высшего драконьего общества, и в одних только вилках Очень легко запутаться. Нас решили проверить на знание этикета? Ну ладно. Подмигиваю соседкам, вызвав робкую улыбку на лице самой младшей. И снова мерзкий шум фанфар. А затем тяжелые створки дверей раскрываются, и в трапезной появляется император. Этот кот дракон Согласно информации от миссис Ллойд. Позавтракал в одиночестве и теперь явился понаблюдать за тем, как мы будем воевать со столовыми приборами. Клэр Руш торжественно улыбается. Осанка идеальная. Волосы уложены согласно последнему писку моды, а застёгнутое на все пуговицы скромное платье настолько тонкое, что толк от этих пуговичек по большому счету ноль. На секунду встречаюсь с супругом взглядом и отвожу глаза. Сердце непроизвольно начинает биться сильнее, и гнев раскаленной лавой растекается по венам. Не надо так эмоционально на него реагировать, Вера. Остановись. Драконицы немного присмирели и склонили головы, когда владыка уселся во главе их стола. С чего бы им стесняться? Хотя Барней считается глубокой провинцией. Неужели иноземные гости не знают имперского этикета? Меня же натаскивала миссис Ллойд, и я ощущаю себя относительно уверенно. Впрочем, слишком выставлять себя на показ сегодня я не собираюсь. Лучше немного притушить подозрительность рушей и притвориться простушкой. Балов-то не ставят. «Расслабьтесь!» — Наклоняясь и заговорщицки шепчу соседкам по столу. «Берите любую вилку и наплюйте на дурацкий драконий этикет». Зная, что император, а также Клэр и ее мамаша смотрят на меня. Я перед ними как на ладони. Поэтому по-простому беру самую удобную вилку и погружаю ее во фруктовый салат. Эдриан вздрагивает, а Клэр глумливо усмехается. Я была права, что посадила миссидаль с девушками ее сословия. Лицемерно тянет леди Руж. Комфорт участниц отбора для нас святое. Я не реагирую, ведь через пару дней нас ждет новый конкурс, и мне выгодно, чтобы сегодня враги потеряли бдительность. А конкурс, кстати, забавный. Мы поедем на молочную ферму, которой владеет одно многодетное семейство. Думаю, руши задумали показать Марии даль в родной стихии. И если бы на моем месте была прежняя Мари, задумка бы удалась. Салат вкусный и я не отказываю себе в удовольствии хорошо поесть. К черту драконьи приличия, хоть они мне и знакомы. Одновременно наблюдая за драконицами, новыми фаворитками отбора, они быстро ориентируются в ситуации и не падают в грязь лицом. В Барне столовые церемониалы намного сложнее. Ядовито цедит брюнетка, сменившая хрустальную диадему на розовую ленту, обхватывающую лоб. Мы сохранили традиции предков, первых драконов. Эдриан хмыкает, внимательно прислушиваясь к разговору. Но я все равно ощущаю на себе горячие взгляды, которые муж успевает посылать мне. «Они, наверное, очень громоздкие и устаревшие», — кидает шпильку Клэр. «Вас бы, леди Клэр, из-за драконьего стола выгнали, причем с позором», — вздыхает драконица. Леди Руш, видимо, скоро окончательно позеленеет, превратившись в жабу. Но ответить ей нечего, и она лишь кривит тонкие губы. И она лишь кривит тонкие губы. Не удивлюсь, если у старой Грымза в рукаве спрятан козырь, какая-то подлость, с помощью которой они надеются переломить ход отбора. Я кидаю взгляд на соперницу из Барнея, а она неожиданно дружелюбно улыбается мне. «Мисси Даль, а вы пользуетесь столовыми приборами?» Именно так, как было принято при дворе Рейси.